Положим, пробежал сдержанный гул удивления. Видимо, на большинство театральная обстановка представления произвела совсем иное впечатление, чем на гирье. Когда возвращенная к жизни девочка убежала, зал в одно мгновение погрузился во мрак, затем огни снова зажглись, и обстановка значительно изменилась. Черное сукно с серебряным рисунком исчезло. На месте его стена-барьер и верхи ложь были увешаны коврами с вытканными на них зелеными деревьями. Эта перемена, происшедшая в темноте, сделалась точно по волшебству, и в самом деле быстрота, с которой погрузившийся во мрак и вновь осветившийся зал принял иной, более приятный для глаз вид, могла быть принята за сверхъестественную. На столе вместо гроба стоял огромный стеклянный поднос на четырех металлических ножках, так что между ним и крышкой стола было пространство довольно значительное. Вошли двое служителей, одетых в восточное платье – Один из них нёс корзину с чёрной жирной землёй, другой – небольшой холчёвый мешок. Корзинка с землёй была обнесена вокруг ложь и показана всем. Мешок тоже. Он был полон семенами различных цветов, семена были перемешаны. Герье взял горсточку, поглядел и нашёл, что это были самые обыкновенные семена, вполне сухие. Двое красных взяли у служителей мешок и корзинку. Один высыпал землю на стеклянный поднос и разровнял её, другой бросил семена в землю, затем оба отошли на свои места». Тогда приблизился к столу один из одетых в синие сутаны и вытянул руку над подносом с землею. Опять зазвучала музыка. Доктор Гирье сидел и внимательно следил за тем, что из этого выйдет. Сначала он думал, что это ему только показалось, как будто земля на подносе зашевелилась, словно оживившись. Но мало-помалу он заметил, как из земли то там, то тут стали показываться маленькие ростки, и вскоре весь поднос, как щетиной, покрылся ими». Синий, стоявший с вытянутой рукой у стола, обернулся и сейчас же другой встал и сменил его, протянув так же, как и он, руку над подносом. Ростки начали подниматься и зеленеть, как будто повинуясь звукам музыки или неизъяснимой силе, исходившей от протянутой над ними руки. Доктор Герье видел собственными глазами, как на ростках появились листья. Расскажи ему об этом кто-нибудь, он не поверил бы, но тут он видел все это собственными глазами. Довольно было и появление ростков и листьев и столько что брошенных семян, чтобы поразить всех присутствующих, но это было еще не все. За листьями появились бутоны. Третий синий сменил второго. И, словно под влиянием его свежей силы, бутоны стали раскрываться, и поднос как ковер запестрел цветами. Это было непонятно, чудесно и очень красиво. Доктору Герье невольно захотелось аплодировать, но он одумался, не зная, будет ли это уместно. Синий, вызвавший цветы, исполнив свое дело, вернулся к своему креслу, а явившиеся служители сорвали цветы и раздали их присутствующим. Доктору Герье достались гвоздика и левкой. Цветы были очень нежны и тонкие, правда нежнее и тоньше обыкновенных, но это были настоящие цветы, разливавшие приятный аромат. Доктор трогал их, нюхал и не мог найти объяснение чудесному появлению этих цветов». Он не знал, чему больше удивляться, этому ли появлению или оживлению мертвой девочки. Мертвой девочке была возвращена угасшая в ней жизнь, а тут сухие семена были вызваны к жизни. Между тем главный, спокойно и величественно сидевший в своем кресле, наблюдал, какое впечатление на зал произвело все только что виденное. Когда цветы были розданы, он поднялся и заговорил. «Вы видели проявление силы над материей, оживление мертвого тела и действие человеческого разума». Могу уверить вас, что только что виденное вами прорастание семян и быстрое образование цветов есть исключительно последствия разумных наблюдений и выводов человеческого разума. В этом чудесном нет ничего сверхъестественного. Напротив, вся суть здесь в том, что естественные силы простые, и самые обыкновенные, естественные силы разумно направлены только. Итак, мы имели дело с материей, теперь мы увидим явление Духа. Он упустился в кресло и ударил жезлом в пол». Доктор Гирье, несмотря на уверение главного, так сразу не хотел признать естественность того, что случилось перед его глазами. Это было слишком необыкновенно. Впрочем, теперь некогда было раздумывать, потому что обещали еще что-то новое и, может быть, еще более интересное. На стук жезла служители внесли в зал носилки, на которых лежало что-то или, вернее, лежал кто-то, окутанный белой пеленой, потому что под этой пеленой как будто угадывался силуэт человеческого тела. В пелене было одно только отверстие, находящееся на левом боку тела. Носилки внесли и поставили за столом на пол перед сидевшими магами. Так доктор Гирье мысленно называл одетых синие и красные людей, производивших такие невероятные опыты. Главный опять стукнул жезлом, и свет в зале померк до полной темноты. И вместе с этим наступила полная тишина.